На другой день, когда они вышли из бифании он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдется ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим.